Глава 5. Распрощавшись с Галиной Сергеевной, я направилась в отдел игрушек. Нашла там симпатичного мишку в розовом платье с короной на голове. Подумала, что он будет прекрасным сувениром для победительницы конкурса, и пошла к кассе. И тут меня остановил парень в зелёном костюме и красном колпаке, на котором поочерёдно вспыхивали разноцветные лампочки. Он быстро заговорил: Новогодняя ёлка предлагает вам сыграть в бесплатную викторину, весь сбор от которой пойдёт на подарки для детей из неимущих семей. Очень плохо, если Дед Мороз ничего малышу не принесёт. Я не обманщик, мы благотворительный фонд, вот документ, видите? Общество Рука счастья. И где ваша ёлка, далеко к ней идти? Поинтересовалась я. Ёлка это я, потряс головой парень. Я в лесу росла, зимой летом стройная зелёная была. Сам к вам пришел. «Я достала кошелёк». «Нет-нет», — возразила ёлка. «Я задам вам вопрос. Если ответите правильно, получите в подарок миниатюрную портативную картофелечистку в форме кремлёвской стены. Вот она!» Я посмотрела на 3-сантиметровую пластмассовую копию Спасской башни и захихикала. «Ну, это не вся стена. А как её картошку чистить?» Парень осторожно повернул верхнюю часть. Из нижней высунулась маленькая тёрка. «Берёте клубень и обтеривайте его», — пустилась в объяснение елка. «Если чистить ножом, всё вкусное в очистке уйдёт». «Дома у меня много ножей», — возразила я. «Зачем мне портативная тёрка? Вдруг не в Магату поесть захочется на улице, а клубень как сварить, грязным воду бросать? Сомнительно, что стану разгуливать по городу с сумкой картошки». Отбивалась я от приставучего юноши, и плиты на улице нет. Вещь полезная, ею можно что угодно обтеркать, например, грязные сапоги. Не отставала елка. Все налипшее отвалится. Давно придуманы губки для обуви. Возьмите сто рублей, и и расстанемся друзьями, предложила я. Нет, нет, испугался парень. Я не имею права брать наличку в руки. Схема такая, мой вопрос, ваш ответ. Ошибетесь? даете сотню». «Вам же запрещено к купюрам прикасаться», — хихикнула я. Елка повернулась боком. «Видите на поясе жестянку? Это наша копилка. Сами в прорезь деньги суните, без моего участия. Итак, вопрос. Где живет Ареофаг?» Меня охватило удивление. «Это кто такой?» Парень погрозил мне пальцем. «Нет», — спрашиваю я. «Не знаю ничего про Ареофага» призналась я. Ёлка показала на жестянку. «Стольничек детям, плиз». Мой кошелёк стал легче на одну ассигнацию. «Согранём по новой», — прищурился сборщик. «Ну уж нет», — пыркнула я. «Ваша викторина — чистый обман». «Наш фонд заботится об обездоленных детях», — обиделась ёлка. «Копилка закрыта, её только попечитель открыть может. Намекается, что я жулик?» «Мол, наберу деньжат и в ресторан жрать пойду. Я волонтер, бесплатно работаю». «Я имела в виду, что у нас заданный вопрос нет ответа», — уточнила я. «На всякий вопрос непременно найдется ответ», — уперся парень. «И каков он?» — полюбопытствовала я. «Хорошо, сыграем иначе. Вопрос задаете вы, тот самый, про ариофага. Если я не отвечу, то спою вам новогоднюю песню». «А если говорю, где он живет, даете еще стольник на подарки сиротам?» — предложил юноша. «Так нечестно!» — пробормотала я. «Вы же в курсе места жительства этого субъекта?» «А не хотите узнать ответ?» — прищурилась елка. «Удовлетворите свое любопытство всего за стольник, и он на хорошее дело пойдет». «Ладно», — сдалась я. «Где живет Ареофаг?» «В Ареофаге!» Не моргнув глазом, ответил мошенник. Я молча сунула в жестянку купюру, поспешила в паркинг, села в машину и порулила домой. Задумавшись, проехала на красный свет и тут же была остановлена бравым гаишником. «А я вас узнал», — весело сказал он. «Эх, нехорошо-то как. Известная писательница, а нарушаете...» Моя теща вашими романами зачитывается. Сидит с книгой и молчит. Красота! Чего так мало пишете? -Быстрее не получается, улыбнулась я. Могу дать автограф для тещи, как раз сегодня мне авторские экземпляры нового романа дали. Подзапрещающий сигнал светофора проехала случайно. У меня один тяжелый был. Не отнимайте права, пожалуйста. Я без машины, как без ног. По магазинам шарились, подарки покупали предположил сержант. «Точно», — согласилась я. «Устала, как собака. Народу в каждом отделе тьма. Хочу скорее домой попасть». «Сейчас неприятную новость сообщу», — объявил гаишник. «Отбираете права», — вздохнула я. «Нет», — возразил он. «Я припомнил. Вы на перекрёсток въехали, а тут жёлтый вспыхнул. Вынужденно продолжили движение». «Спасибо». Обрадовалась я и взяла книгу. «Как зовут вашу тещу? И что за неприятное известие у вас припасено для меня?» «Нина Сергеевна она», — ответил дорожный полицейский. «У вас права заканчиваются через неделю, менять надо». «Ну и ну», — удивилась я. «Только что их получила». «Уже куча лет прошла», — вздохнул патрульный. «Мне тоже кажется, что я молодой». А сегодня утром глянул в зеркало и не понял, что за кабан оттуда смотрит. У тёщи мы ночевали, у неё ванная с окном, а у нас нет. Дома-то я в зеркале хорошо выгляжу, а у Нины Сергеевны при дневном свете прямо мрак. Седой Боров. «Вы на редкость хорошо выглядите», — утешала я полицейского. «Для своих сорока лет огурчик». «Мне тридцать два», — вздохнул гаишник. Я смутилась, а сотрудник ДПС продолжал. «Не тяните с обменом документов. Если срок действия прав закончится, придется вам заново экзамены сдавать. Правила дорожного движения хорошо помните?» «Не особенно», — призналась я. «Ведь их часто меняют». «Вот», — кивнул сержант. «Поэтому действуйте быстро, справки соберите. Сейчас с этим строго, надо психологическое тестирование пройти». «С ума сойти!» — удивилась я. Сотрудник ДПС махнул рукой. «А толку? Не заметил я, чтобы идиотов на дорогах меньше стало!» «Здрасте!» — пропил тихий голос. Из-за спины гаишника появилась худенькая девушка в зелёном комбинезоне. На голове у неё был красный колпак, украшенный разноцветными лампочками. «Мы собираем деньги на детей». «Спасибо!» перебила я незнакомку. «Уже пообщалась в магазине с другой ёлкой. Знаю и вопрос про ариофага, и ответ на него». «Хорошо, что вам условия викторины известны», — обрадовалась девица. «У меня другой вопрос. Сыграем?» «Нет», — отрезала я. «Ступай отсюда», — разозлился сержант. «Вы давно тут шастаетесь, глаза намозолили. Сейчас с ёлками бегаете». В сентябре были учебниками, в мае в военной форме ходили, в марте цветами нарядились. Тошнит уже от вас. «Из-за таких, как вы, в России сироты голодают», — агрессивно заявила девица. «Мы собираем деньги для самых обездоленных детей. Работаем бесплатно. Чем я вам мешаю?» «Всем», — отбрил сержант. «Здесь проезжая часть, а ты не участник движения. Для пешеходов зебра вот по ней разгуливай». «Или по тротуарам бегай, на дорогу не суйся!» В новогоднюю ночь где-то горько зарыдает малыш, которому не досталась кулючка конфеты за жадного, вредного, толстого гаишника, который прогнал меня прочь!» Выдала елка и, гордо вскинув голову, удалилась. Сержант посмотрел ей вслед. «Документы легко на компьютере сварганить, мошенники они!» «Понимаю, что в основном эти люди нечисты на руку», — вздохнула я. «Если хочешь помочь детям, отдай средства в солидный фонд, где вся бухгалтерия прозрачна». Но в душе живёт сомнение, а вдруг они и правда для обездоленных ребят стараются? Сто рублей не пробьют брешь в моём бюджете. Вот это «а вдруг» и заставляет раскошеливаться. «Вон она, уже кого-то подцепила», — неодобрительно заметил сержант. «Мужика разводят. Тут где-то их минивен должен стоять, тёмный такой». Вы с ними никогда не играете. Знаете, что они делают? Выскивают в толпе лохов». Мне стало смешно. «Таких, как я?» «Нет», — серьезно возразил сержант. «У вас лицо не жадное, поэтому они на жалость вас взяли, предложили загадочку решить, стольничек для бедных деток пожертвовать. Психологи, блин, вроде цыган, вычисляют, кто от бабла фанатеет, и дают ему выиграть. Сто, 100, 200, 1000, 3. Глаза у лошары горят, азарт прет. И тут они предлагают, а хотите сыграть супер-игру? Там можно миллион откусить. Если идиотка соглашается, ее сажают в микроавтобус, и, прикиньте, лимон дура баба получает. Во радости. Тот, кто в автобусе ее развозит, чуть ли не плачет. Я разорен, а вы можете 5 миллионов отгрызть. Ставьте на кон выигрыш и еще деньги. Дома-то есть заначка? Можете не продолжать вздохнула я. «Наслышано о таких историях. Главарь мошенника владеет навыками гипноза, а игрока душит толчность. Человека везут на его квартиру, и он отдает ценности, все, какие есть, деньги, драгоценности. Но почему вы эту девчонку не задержали, если знаете, чем она занимается?» «Но каком основании мне ее задерживать?» пригорюнился сержант. «Документы от фонда при ней, ничего дурного она не сделала». Серега Семенов поймал одного из этих, в обезьянник сунул. А мошенник кому-то позвонил, примчался адвокат. Такой лай поднялся. Начальнику нашему главный шеф по самые уши вламил за задержание. Отпустили поскудника с извинениями. Прикрывает их кто-то наверху, иначе бы давно с улиц стурнули. С кем-то они делятся. «С наступающим вас!» «И вас!» — улыбнулась я. «Ещё раз спасибо! Хорошего Нового года! Исполнения всех желаний!» Патрульный двинулся к машине, но потом обернулся. «И вам удачи! Права поменять не забудьте!» Около одиннадцати вечера неожиданно раздался звонок в дверь. Я посмотрела на домофон, увидела женщину в куртке с низко надвинутым капюшоном и слегка заволновалась. «Вы к кому?» — незнакомка подняла голову. «Простите, что поздно. Мне нужна Виола Тараканова». Я узнала тёщу Алексея Горюнова, которую днём видела в кафе торгового центра. Очень удивилась ей, соврала. «Она тут не живёт, квартиру сдаёт. Уходите, пожалуйста». «Виола Леонидовна, не прогоняйте», — возмолилась дама. «У меня к вам разговор. Помогите Христа ради, не бойтесь». «Я пенсионерка, ничего плохого вам не сделаю. Адрес в интернете нашла, вы его не скрываете». Я нажала на кнопку. «Входите». «Спасибо огромное», — зачастила Галина Сергеевна, стаскивая верхнюю одежду. «Вы очень добрый, хороший человек, замечательный писатель. Я восхищаюсь вашими книгами». Слушая панигерик, я провела гостя в комнату. Подождала, пока она сядет на диван, и спросила, «Зачем я вам понадобилась?» «Сейчас объясню», — пообещала Петрова и завела обстоятельный рассказ про невыносимую жизнь своей дочери. Сначала она поведала, какой ей попался никчемный зять, заставила жену родить подряд двух детей. Едва Катя ребят подрастила и вышла на работу, как Алексей приказал супруге забеременеть в третий раз, и на свет появилась Света. Екатерина мужественно справлялась с оровой детей, но муж постоянно был ею недоволен. Гостья жаловалась и жаловалась. В конце концов, я не выдержала. «Галина Сергеевна, я не психотерапевт. Зачем вы рассказываете о личных проблемах Екатерины? Что хотите от меня?»